Почти все ее знакомые дамы считали, что механик — хорошая партия. Некая Дона Элвира, мать трех надутых, пышнотелых девиц, обреченных на вечное безбрачие, даже подсылала этих сов к Марайсу. Жеманные кривляки откровенно и многообещающе улыбались ему. Но затащить Марайса в постель им не удалось. К тому же, рассуждала донора Зилда. «Мараясь — человек работящий и воспитанный. Его нетрудно будет после женитьбы подчинить себе». Тут она, впрочем, обманулась. Зять впоследствии немало удивил ее. Что в действительности представляла из себя донора Зилда, механик узнал лишь после свадьбы. Было решено всем вместе занять второй этаж дома На Ладейре до Алво это было экономно и вместе с тем трогательно. Меньше расходов и не надо расставаться, поскольку Морайс и Доноро Зилда и думать не желали о жизни поросень. Розалия воспротивилась этим безрассудным планам. «Всегда лучше жить отдельно», напомнила она золотое правило – Но как пойти против воли матери и жениха? Не прошло и шести медовых месяцев, как все планы тещи расстроились. Ибо, как сообщил зять знакомым, только Христос мог бы выдержать жизнь бок о бок с Доной Розилдой. И то прежде надо было бы попробовать. Возможно, Иисусу не удалось бы поладить с ней – Терпения не хватило бы. Молодожены уехали к черту на рога, в Кабулу, почти за город. Морайз предпочитал ездить на ползущем, как черепаха, трамвае, который во время своего нескончаемого путешествия то и дело сходил с рельсов и постоянно опаздывал. Предпочитал выходить чуть свет, чтобы к открытию добираться до мастерской, расположенной вблизи ладейре дос Он предпочел бы даже жить в дремучем лесу, где шипели ядовитые гремучие змеи и где Эшу, эти злые духи, свободно бродили по дорогам, причиняя всякие несчастья, только не под одной крышей с тещей. Лучше уж гремучей змеи и Эшу. Во втором этаже дома на Ладейре до Алва Остались лишь юная Флор, теперь красивая девушка с нежным лицом, высокой грудью и пышными бедрами, и донору Зилда, ставшей еще более желчной. Свои надежды после отъезда Розалии она связывала только с младшей дочерью, ее последним козырем в борьбе за высокое положение в обществе, в которой она столько раз терпела неудачу. И все же Дона Розилда не утратила твердой веры в успех и непоколебимого желания подняться вверх по ступеням социальной лестницы, ведущей в мир богачей. В бессонные ночи она не могла уснуть, обдумывая различные планы. Дона Розилда решила, что ее младшая дочь не станет добычей никакого другого Морайса. В мужья Флор... Она прочила достойного молодого человека, настоящего белого аристократа, дипломированного доктора или богатого коммерсанта. И приготовилась зубами и когтями защищать этот последний бастион. То, что случилось с Розалией, не повторится. Флор, не в пример старшей сестре, была послушна и благоразумна. Не боялась остаться старой девой не заговаривала поминутно о замужестве и не противилась, когда мать запретила ей любезничать с конторскими служащими, приказчиками из мелочной лавки и португальцами, торговавшими в булочной. Она безропотно подчинялась, не поднимала крика, не запиралась в спальне и не угрожала самоубийством, на что часто пускалась Розалия, когда донора Зилда, заботясь о ее будущем, запрещала ей даже самое невинное кокетство. И вот результат. Розалия замужем за этим ничтожеством, даже не приказчиком, а простым механиком, рабочим. Какой ужас! Какое падение! Пускай он хороший мастер, много зарабатывает и добрый человек, все равно ее дочь не только не поднялась вверх по общественной лестнице, но спустилась еще ниже, причинив тем самым немалое огорчение донера Зилди, рассчитывавшей совсем на другое.